Серый остановил машину у самого въезда в гаражный город. Оглянулся назад. Ведь у кола била дрожь. «Ну ты дерьмо! Не бойся, человека кончить легче, чем кошку! Ты ужалеешь, пушистая, добрая, а человек дрянь, грязь, сволочь! Да не трясись ты так! Вовик, засучи ему рукав!» Вовик ловко стянул с кола куртку, начал закатывать рубашку. «Наш гуд!» Серый протянул Вовику резиновый шланг. Вовик перетянул Витьхину руку. «Давай кулак!» Кол несколько раз сжал кулак. На руке отчетливо выступила вена. Серый передал Вовику шприц, тот умело вогнал иглу, нажал на рычажок. Кол блаженно зажмурился, чувствуя, как приходит сладостный покой. Сегодня у Женьки Звонкова заказов не было. Свободный был вечер. И решил он еще лучше отладить свою цветомузыку. Звонков любил джаз. Настоящий, без подмеса. Глена Миллера любил, Бенни Гудмана, Фрэнсиса Аля. Вот и сейчас билась в цветовой гамме мелодия из серенады Солнечной долины. Очень хотелось Звонкову найти такое соотношение цвета и музыки, чтобы в такт мелодии нежно менялась цветовая гамма. Загремела канистру у входа. Женька обернулся. В дверях стоял кол. «А, Витек, ты, видать, опять врезал?» «Врезал, врезал, врезал!» — запел в такт музыки кол и пошел к Женьке. Глаза у него были пусты и бессмысленны, по лицу бродила смазанная улыбка. Он, проходя мимо установки, повернул до отказа рычаг громкости. Звонко и радостно запела над гаражом труба. «Кол!» — Женька пытался перекричать музыку. «Кол!» А Витя, пританцовывая, оказался у него за спиной. Внезапно он сгибом руки обхватил его голову и полоснул ножом по горлу. Потом, бессмысленно улыбаясь и подпевая знаменитым трубачам и саксофонистам Глена Миллера, Еще несколько раз ударил и, оставив нож в теле, вышел из гаража. Вова и Серый подхватили его, втолкнули в машину. Ревела над гаражным городом музыка, бешено метались синие, зеленые, желтые, красные, всполохи огня. Серый остановил машину у сторожки. Они затащили кола внутрь, уложили на топчан. «Кайфа дай, Серый, кайфа!» «Сейчас, Витя, сейчас!» Вовик умело закатал рукав, перетянул руку жгутом. Кол ожидал кайфа, бессмысленно улыбаясь и напивая что-то. «Сейчас, Витя, сейчас». Вовик достал большой шприц, полной мутноватой маслянистой жидкости, и ввел иглу в вену кола. Витя блаженно зажмурился, закрыл глаза и вытянулся на топчине, устраиваясь поудобнее. «Все, серый!» — Вовик спрятал шприц в кейс. «Он поехал к своим далеким предкам!» «Сколько ему еще жить?» «Минут десять. Отравление наркотиками. Поехали!» билась над гаражным городом цветомузыка. В разноцветных всполохах гаражи напоминали элементы космического ландшафта. Гремела музыка, дергался свет, и в разных концах этого города лежали двое убитых. «Открывайте», — сказал Игорь врачу. «Ну, как хотите, я вас предупреждал». «Открывайте». Врач надавил на ручку, выдвинул носилки. Корнейв подошел, поднял покрывало. Он смотрел всего несколько секунд, но они показались ему часами. Врач посмотрел на него внимательно и сказал «Хватит, я же предупреждал вас. Нельзя на вашей службе так расстраиваться». Это был мой очень близкий друг. «Извините». Игорь повернулся и пошел к дверям. «Подождите!» — крикнул ему в спину врач. Но Игорь не остановился, ему хотелось как можно быстрее уйти из морга. На улице его ждал Ковалев. «Его убил Кол, Игорь Дмитриевич. Наширялся наркотиками и убил. А потом сам умер от отравления». «Его убил я, Ковалев, понимаешь, я. Вы же в Дагомысе были». «Я его убил». Игорь пошел сквозь чахлый больничный сквер, мимо людей в халатах чудовищного цвета и мимо женщин с кошелками. Мимо равнодушных, привыкших ко всему врачей. Он шел по улице, не замечая людей, словно пьяный. Резко со свистом затормозила машина. «Ты, сука, алкаш поганый!» — выскочил из кабины водитель. «Жить надоело, в Москву реку прыгни, а людей под срок не подставляй!» И тут Корнеев очнулся и увидел себя на мостовой, и машину «Волгу» рядом увидел и людей, с любопытством смотрящих на него. Пелена словно спала, и он вновь ощутил свою связь с городом, людьми и машинами, надвигающимся московским вечером. «Извини», — сказал Игорь. «Погоди!» — водитель подошел ближе. «Да ты трезвый никак. Болен, что ли?» «Вроде того». «Садись, подвезу, а то откинешь копыт не дай бог». «Спасибо». «Тебе куда?» — спросил водитель, когда Корнеев уселся в салоне. «К Новокузнецкой». «Это как делать нечего». На Пятницкой у булочной Игорь попросил остановиться, достал пятерку. «Да ты что, друг, не обижай!» Водитель хлопнул его по спине. «Слава богу, отошел ты. Горе, что ли?» «Лучшего друга убили». «Кто?» «Пока не знаю». «Кооператором был?» «Нет, инженер. Вот суки, рвань! Ты, друг, иди домой и стакан вмашь. Очень советую, полегчает!» Машина ушла, а Игорь остался на Пятницкой. Вечерняя улица жила обычной жизнью. Шли значительные ребята из радиокомитета, торопились женщины с руками оттянутыми сумками. Мужчины стекались к винному магазину. Игорь подошел к громадной очереди и понял, что стоять здесь не сможет. Мимо метро он прошел к рынку и увидел Борьку Ужова из соседней квартиры, главного районного алкаша. «Боря!» — крикнул Игорь. «Уж!» Сосед обернулся и опасливо подошел к Корнееву. «Здорово, Игорь!» «Привет!» «Ты чего?» «Достань бутылку». «Ты наш. Игорь полез в карман, вынул три десятки. «На!» «Так много не надо, для тебя за двадцатник сделаю!» Он исчез за какими-то палатками, торгующими кооперативной дрянью, и через несколько минут появился с пакетом. — Держи, сибирская. — Спасибо уж. — Да чего там, мы же с понятием. — А у тебя стакана, случайно, нет? — Не уж на улице будешь? — с изумлением спросил Борька. — Буду. Уж залез в необъятный карман куртки и вытащил стакан. — На. Игорь сунул стакан в пакет и пошел по переулку. Он шел еще не зная куда, не думая о том маршруте. Ноги сами несли его. Сначала переулок, потом площадка детская, проходняк, узкий как щель дыра в заборе и пустой школьный двор. Когда-то здесь они учились вместе с Женькой. Когда-то, тысячу лет назад. Двор был пуст, здание школы заляпано краской, красная вывеска разбита чьей-то безжалостной рукой. Игорь сел на ступеньки, достал стакан, поставил его рядом, свинтил пробку и налил его до краев. Выдохнул воздух и выпил стакан в два глотка. Тепло разливалось по телу постепенно. Оно сожгло, застрявшее в груди, как булыжник ком горя, и Игорь заплакал. Зажглись фонари, на город опустились сумерки, а он сидел и плакал, закрыв лицо руками.